«А как же ты хочешь уйти? Нагишом?» «У меня с собой мое старое матросское платье», — ответил Пётр. «Тогда ты от меня еще один совет, Пьер. Я надеюсь, самый последний», — отозвался отец Жозеф.